Тут же открылось воровство патронов и оружия. Паникующие штабники вдруг вспомнили, что они все же на войне. Танкисты Лилюшенко вызвали нас? — Я могу у вас еще попросить покурить, — смущенно потупился Славутич. — Пожалуйста! — и крикнул наружу. «Шестаков — Шестаков! Шестаков доложил майору, где был, что видел, особо в своем рассказе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 Косолапый, круглое лицо отекло или щетиной обметано, второй номер решительно вышагнул из пулеметной ячейки, пригнувшись, посеменил на спуск. Прежде чем съехать назаду по солдатскими задами раскатанной выемки, под ягодицы подстроил ладонь, на ходу черпнул из черевинки водицы, отпил, сырой рукою потер лицо — Булдаков привалился к деревянной ложе пулемета, шаря голой ногой по ноге. Прострочил кривуль черевинки, густо охваченные разноростом. Увлекся, высадил весь диск, а вот кто набивать диски будет? Всем хозяйством занимался номер второй. Рассыпая патроны под ноги, кленя напарника за то, что высовывается везде, Леха отгонял от себя гнетущие...